Глава двадцатая Ангел Привлеченные любопытством у порога дома номер семнадцать стояли госпожа Пепле Альфред и торговка устрицами. На лестнице было так темно, что вошедшему с улицы трудно было что-нибудь разглядеть. Маркизе пришлось обратиться к госпоже Пепле как пройти к господину Шарлю, сударыня? — спросила она тихим, прерывающимся голосом. — Кому? — переспросила старуха, притворившись, будто не расслышала имени, чтобы муж и торговка устрицами могли разглядеть сквозь вуаль черты несчастной женщины. — Я спрашиваю... — Господина Шарля, сударыня, — повторила Клеман с дрожащим голосом, и потупилась, чтобы скрыть свое лицо от взглядов, рассматривавших ее с нахальным любопытством. «А, господину Шарлю, вот оно что! Вы говорите так тихо, что я ничего не могла понять. Так вот, дамочка, если вы идете к господину Шарлю, красивый молодой человек, ничего не скажешь, Поднимитесь прямо по лестнице и увидите перед собой его дверь». Маркиза в полном замешательстве поднялась на первую ступеньку. Хе — Хе-хе-хе! проговорила старуха с ухмылкой. — Видно, сегодня все будет без обмана. Да здравствует гулянка! Ух ты! — Что ни говори, а у офицера губа не дурна. — Его любезная примиленькая! — заметила торговка устрицами. Если бы госпожа Дарвиль, сникшая от стыда и страха, Не пришлось бы снова пройти мимо Привратницкой, она тут же вернулась бы обратно. Но, взяв себя в руки, она дошла до лестничной площадки. Каково же было ее изумление! Она столкнулась лицом к лицу с Родольфом, который, вложив ей в руку кошелек, поспешно сказал, «Вашему мужу все известно». Он следует за вами по пятам. В эту минуту раздался резкий голос привратницы. — Вам куда, сударь? — Это он, — прошептал Рудольф. И, подтолкнув, так сказать, госпожу Дарвиль к лестнице на третий этаж, он молвил с короговоркой. — Поднимитесь на шестой этаж. Вы пришли, чтобы оказать помощь одной несчастной семье. Их фамилия — Морель. «Сударь!» — воскликнула госпожа Пепле, преграждая дорогу господину Дарвилю. «Если вы не скажете, к кому идете, вам придется переступить через мое тело». «Я пришел с дамой, которая только что вошла», — ответил маркиз, задержавшийся у входа, пока его жена разговаривала с привратницей. «Дело другое, проходить. Услышав необычный шум в привратницкой, Господин Шарль Рубер приоткрыл дверь. Родольф убежал к офицеру и запер изнутри его дверь как раз в ту минуту, когда господин Дарвиль подходил к лестничной площадке. Родольф боялся, как бы друг его не узнал его, несмотря на темноту, и воспользовался представившимся случаем, чтобы избежать с ним встречи. Господин Шарль Робер в своем великолепном халате с разводами и в бархатном греческом колпаке, расшитом золотом, был поражен появлением Радольфа, которого он не заметил накануне в посольстве, а если бы и заметил, то вряд ли узнал его в этом скромно одетом человеке. — Что это значит, сударь? -с -с -с -с! — прошептал Рудольф с таким выражением тревоги, что господин Шарль Робер замолчал. На лестнице раздался грохот, словно кто-то упал и покатился вниз. — Несчастный! Он убил ее! — воскликнул Родольф. Убил кто? Кого? — Что здесь происходит? — тихо спросил господин Шарль Робер и побледнел. Не отвечая ему, Родольф приоткрыл дверь. Он увидел храмулю, который, спеша и припадая на одну ногу, Сбегал с лестницы, держа в руке красный шелковый кошелек, только что врученный Родольфом госпоже Дарвиль. Храмуле скрылся, слышался лишь легкий шаг госпожи Дарвиль, и более тяжелая поступь маркиза, следовавшего по пятам за женой. У Родольфа немного отлегло от сердца, хотя появление храмули с кошельком в руке напомнило ему много тяжких переживаний. — Не выходите отсюда! — Вы чуть не наделали беды, — сказал он Шарлю Руберу. — Да объясните же, наконец, что все это значит, — спросил нетерпеливым, раздраженным тоном офицер. — Кто вы такой и по какому праву? — Это значит, сударь, что господину Дарвилю все известно? что он дошел вслед за своей женой до вашей двери и идет за ней вверх по лестнице. — Боже мой, боже мой! — воскликнул Шарль Робер, в ужасе всплеснув руками. — Но что же она будет делать там, наверху? Не все ли вам равно? Оставайтесь у себя и не выходите до тех пор, пока привратница не предупредит вас. И, покинув господина Робера, столь же напуганного, сколь и изумленного. Рудольф спустился в привратницкую. — Что вы на это скажете? — воскликнула сияющая госпожа Пепле. — Погодите! Скоро небу станет жарко. Господин преследует дамочку, это верно ее муж. Я мигом все смекнула и пропустила его. Он схватится с офицером... Это наделает шума в квартале. Люди будут толпами ходить, чтобы взглянуть на наш дом, как они ходили к дому 36, где было совершено убийство. «Дорогая госпожа Пепле, хотите мне оказать большую услугу?» И Рудольф вложил пять луидоров в руку привратницы. «Когда эта дама спустится, спросите ее, как поживают несчастные Мурели». Скажите ей, что она делает доброе дело, помогая им, как обещала, когда расспрашивала вас об этих бедолагах. Госпожа Пепле с недоумением смотрела на деньги и на Рудольфа. — Как, сударь, все это золото для меня? Значит, дамочка не у офицера? Господин, который идет следом за дамой, Ее муж. Бедная женщина была заранее предупреждена и успела направиться к Морелям, якобы для того, чтобы помочь им в беде, понимаете? Чего ж тут не понять? А я должна пособить, чтобы обвести вокруг пальца ее мужа. Такое дело как раз по мне. Ха! Можно подумать, что я только этим и занималась всю жизнь. Ей-богу! В эту минуту в полумраке привратницкой возник высокий цилиндр господина Пепле. — Анастазии, — серьезно проговорил Альфред, — право для тебя нет ничего святого, как и для Сезара Брадаманти. К некоторым вещам нельзя относиться легкомысленно, даже с глазу на глаз с любимым. — Полно, полно, старый дорогуша, не придуривайся и не таращи на меня глаза. Ты же видишь, я пошутила. Разве ты не знаешь, что нет никого на свете, кто мог бы похвалиться словом «понятно». Если я хочу услужить этой молодой парочке, то делаю это ради нашего нового жильца. Он так добр к нам. Обратившись затем к Рудольфу, она сказала, — Погодите, увидите, как я обтяпую это дельце. Хотите остаться здесь, в углу, за занавеской? они как раз спускаются, слышите? Рудольф поспешно спрятался. Господин и госпожа Дарвиль шли по лестнице, маркиз вел жену под руку. Когда они поравнялись с Привратницкой, на лице господина Дарвиля лежало выражение глубокого счастья, смешанного с удивлением и замешательством. Клеманс была спокойна и бледна. — Видели вы этих несчастных Мурелей, милая дамочка? — воскликнула госпожа Пепле, выходя из привратницкой. — Сердце разрывается, смотря на них. — Боже мой! Вы делаете хорошее, доброе дело. Я уже говорила вам, что они достойны жалости, когда вы заходили сюда, чтобы навести справки о них. Можете быть спокойны. Таким славным людям не жаль помогать. Правда, Альфред? Альфред, показная добродетель и врожденная прямота которого, восставали против необходимости присоединиться к этому антиматримониальному заговору, издал нечто вроде отрицательного хмыканья. У Альфреда опять спазмы в желудке. Вот почему его не слыхать. А то он сказал бы вам, как и я, что эти несчастные люди будут от всего сердца молить Бога за вас, сударыня. Господин Дарвиль смотрел на жену с восхищением. Она ангел, сущий ангел. О, клевета! повторял он. Ангел, вы правы, сударь. И вдобавок ангел, посланный Господом Богом. Друг мой, едем домой, проговорила госпожа Дарвиль, измученная напряжением, в котором жила с тех пор, как переступила порог этого дома. Она чувствовала, что силы изменяют ей. — Едем, — ответил Маркиз. — Клеманс, я нуждаюсь в прощении и жалости, — проговорил он, выходя на улицу. — Кто из нас не нуждается в том же? — ответила молодая женщина со вздохом. Родольф вышел глубоко взволнованный этой трагической сценой, к которой примешалось немало грубого и смешного, этой странной развязкой таинственной драмы, породившей столько различных страстей. «Ну как?» — спросила госпожа Пепле. «Надеюсь, я неплохо обдурила этого молокососа. Теперь он будет держать жену под стеклянным колпаком, бедняга. А как же ваша мебель, господин Рудольф? Ее так и не привезли». Я еще займусь этим делом. Предупредите офицера, что он может спуститься. И то правда, какую промашку он дал. Выходит, за зря квартиру нанял. Вот так ему и надо. С его паршивыми двенадцатью франками за уборку. Рудольф распростился с привратницей. Теперь Альфред настал черед офицера. Ну и посмеюсь же я. И она поднялась к господину Шарлю Роберу и позвонила. Он отворил дверь. — Ваше благородие! — проговорила Анастасия и отдала ему честь, приложив руку к своему парику. — Я пришла, чтобы освободить вас. Муж с женой. Ушли под ручку перед вашим носом. Неважно, зато вы дешево отделались. Благодаря господину Родольфу вы должны поставить за него большую свечку. — За господина Родольфа? — Это тот тонкий господин с усиками, он самый. — А что представляет собой этот субъект? — Субъект! — негодующе вскричала госпожа Пепле. — Он стоит многих других. Он комивоежор. Живет в нашем доме. У него всего одна комната, и он не сквалыжничает, как иные. Он дал мне шесть франков за уборку, шесть франков с первого слова, шесть франков не торгуясь. Ладно, ладно, вот ваш ключ. Надо ли завтра протопить у вас, ваше благородие? Нет. А послезавтра? Нет, нет. Помните, ваше благородие». Я сразу вас предупредила, что вы не возместите своих расходов. Уходя, господин Шарль Робер бросил презрительный взгляд на привратницу. Он никак не мог понять, каким образом какой-то комивоезжор по имени Рудольф узнал о его свидании с маркизой Дорвиль. В конце открытого прохода он встретил храмулю, который шел, припадая на одну ногу. А, -а — Вот и ты негодник, — сказала госпожа Пепле. — Одноглазая не приходила за мной? — спросил мальчик, не ответив на обращение привратницы. — Сычиха-то? — Нет, выродок. — Зачем бы она пришла за тобой? — Как зачем? — Чтобы отвезти меня в деревню, — ответил Храмуля, переступая с ноги на ногу у порога привратницкой. — А твой хозяин? Отец попросил господина Бардамантия отпустить меня на сегодняшний день. Мы поедем в деревню. — В деревню, в деревню! — прогнусавил сын Краснорукова и принялся что-то напевать барабаня по застекленной двери привратницкой. — Перестань, бездельник. Не то разобьешь стекло. — А, вот и извозчик. — Это сычиха, — сказал мальчик. — Какое счастье прокатиться в экипаже! В самом деле, за стеклом кареты, на фоне красной шторы, выделялся носатый землистый профиль одноглазый. Старуха знаком подозвала храмулю, и тот подбежал к ней. Извозчик открыл дверцу, и мальчишка влез к сычихе. Она была в экипаже не одна. В дальнем углу сидел какой-то человек в старом пальто с меховым воротником, Часть его лица была скрыта под черным шелковым колпаком, надвинутым до самых бровей. Это был никто иной, как Грамотей. За его красными веками виднелись неподвижные, безрадужные оболочки, словно покрытые белилами глаза, из-за которых еще страшнее казалось лицо, стянутое лиловыми и мертвенно-бледными шрамами. Ну уже ложись на ходуле моего муженька, будешь греть его, сказала одноглазая мальчишки, который присел, как пес, между ней и грамотеем. А теперь в буке валь на херму ферму. Правильно я сказал, сычиха, спросил извозчик. Вот увидишь, что я умею править квымагой экипажем. А главное... Припандорь свою шкапу, сказал громатей, настегивая свою лошадь. Будь спокоен, чертяка без гляделочек. Он запросто ухандорит до да проселицы. Без глаз, гляделочки, еще одно чуть ли не изящное слово в этом отвратительном жаргоне Добежит да бежит и проселочной дороги! Хочешь я дам тебе лекарство? – спросил грамотей. Совет? Какое? и шипче мимо шмырников, поезжай быстрее мимо сторожевой заставы. Тебя вполне могут узнать, ты ведь долго был бродягой. А буду смотреть в оба, – ответил тот, влезая на козлы. Мы привели здесь этот отвратительный жаргон в доказательство того, что мнимый извозчик был злодеем, достойным сообщником Грамотея. Карета с громотеем Сычихой и Храмулей покинула улицу Тампель. Два часа спустя, когда уже смеркалось, Возница остановился у развилки возле деревянного креста. Отсюда Букевальская дорога вела между крутыми склонами на ферму, где под покровительством Госпожи Жорж нашла приют Лилия Мария.